Это было в 1926 году. Я поступил тогда пилотом на авиалинию компании «Летекуэр», которая еще прежде чем «Аэропосталь» и «Эрфранс» установила сообщение между Тулузой и докаром Здесь я учился нашему ремеслу. Как и другие мои товарищи, я проходил стажировку, без которой новичку не доверят почту, пробные вылеты перегоны Тулуза, Терпиньян, нудные уроки метеорологии в ангаре, где зуб на зуб не попадал. Мы страшились еще неведомых нам гор Испании и с почтением смотрели на стариков. Стариков мы встречали в ресторане. Они были хмурые, даже, пожалуй, замкнутые, снисходительно отделяли нас советами. Бывало, кто-нибудь из них, возвратясь из Касабланки или Аликанте, Приходил позже всех в кожанке, еще мокрой от дождя, и кто-нибудь из нас робко спрашивал, как прошел рейс. И за краткими, скупыми ответами нам виделся необычайный мир, где повсюду подстерегают ловушки и западни, где перед тобою внезапно вырастает отвесная скала или налетает вихрь, способный вырвать с корнями могучие кедры. Черные драконы преграждают вход в долины, горные хребты увенчаны снопами молний, Старики умело поддерживали в нас почтительный трепет, а потом кто-нибудь из них не возвращался, и живым оставалось вечно чтить его память. Помню, как вернулся из одного такого рейса Бюри, старый пилот, разбившийся позднее в корбьерах. Он подсел к нашему столу и медленно ел, не говоря ни слова. На плечи его все еще давила тяжесть непомерного напряжения. Это было под вечер, в один из тех мерзких дней, когда на всей трассе из конца в конец небо словно гнилое, и пилоту кажется, что горные вершины перекатываются в грязи. Так на старинных парусниках срывались с цепей пушки и бороздили палубу, грозя гибелью. Я долго смотрел на бюри и, наконец, сглотнув осмирился спросить, тяжел ли был рейс. Бюри хмуро склонился над тарелкой, он не слышал. В самолете с открытой кабиной пилот в непогоду высовывается из-за ветрового стекла, чтобы лучше видеть, и воздушный поток еще долго хлещет по лицу и свистит в ушах. Наконец Бюри словно бы очнулся и услышал меня, поднял голову и рассмеялся. Это было чудесно. Бюри смеялся нечасто, этот внезапный смех словно озарил его усталость. Он не стал толковать о своей победе и снова молча принялся за еду. Но во хмелю ресторана среди мелких чиновников, которые утешались здесь после своих жалких будничных хлопот, в облике товарища, чьи плечи придавила усталость, мне вдруг открылось необыкновенное благородство. Из грубой оболочки на миг просквозил ангел, победивший дракона. Наконец, однажды вечером... Вызвали и меня в кабинет начальника. Он сказал коротко «Завтра вы летите». Я стоял и ждал, что сейчас он меня отпустит, но он, помолчав, прибавил «Инструкции хорошо знаете?». В те времена моторы были ненадежны, не то что нынешние. Нередко ни с того ни с сего они нас подводили. Внезапно оглушал грохот и звон, будто разбивалась в дребезги посуда, И приходилось идти на посадку, а навстречу щелились колючие скалы Испании. «В этих местах, если мотору пришел конец, спеши, пропало, конец и самолету», — говорили мы. Но самолет можно и заменить. Самое главное — не врезаться в скалу. Поэтому нам под страхом самого сурового взыскания запрещалось идти над облаками, если внизу были горы. В случае аварии пилот, снижаясь, мог разбиться о какую-нибудь вершину, скрытую под белой ватой облаков. Вот почему в тот вечер на прощании медлительный голос еще раз настойчиво внушал мне. Конечно, это не дурно — идти над Испанией по компасу, над морем облаков. Это даже красиво, но... Еще медлительнее, с расстановкой, но помните, под морем облаков — вечность. И вот мирная, безмятежная гладь, которая открывается взору, когда выходишь из-за облаков, сразу предстала передо мной в новом свете. Это кроткое спокойствие западня. Мне уже чудилась огромная белая западня, подстерегающая далеко внизу. Казалось бы, под нею кипит людская суета, шум, неугомонная жизнь городов, но нет, там тишина еще более полная, чем наверху. покой нерушимый и вечный. Белое вязкое месиво становилось для меня границей, отделяющей бытие от небытия, известное от непостижимого. Теперь я догадывался, что смысл видимого мира постигаешь только через культуру, через знание и свое ремесло. Море облаков знакомо и жителям гор, но они не видят в нем таинственной завесы. Я вышел от начальника гордый, как мальчишка. С рассветом настанет мой черед. Мне доверят пассажиров и африканскую почту. А вдруг я этого не стою? Готов ли я принять на себя такую ответственность? В Испании слишком мало посадочных площадок. Случись хоть небольшая поломка, найду ли я прибежище, сумею ли приземлиться? Я склонялся над картой, как над бесплодной пустыней, и не находил ответа. И вот в преддверии решительной битвы, одолеваемой гордостью и робостью, я пошел к Гийоме. Мой друг Гийоме уже знал эти трассы. Он изучил все хитрости и уловки. Он знает, как покорить Испанию. Пусть он посвятит и меня в свои секреты. Гийоме встретил меня улыбкой. Я уже слышал новость. Ты доволен? Он достал из стеного шкафа бутылку портвейна, стаканы и, не переставая улыбаться, подошел ко мне. Такое событие надо спрыснуть. Увидишь, все будет хорошо. От него исходила уверенность, как от лампы свет. Несколько лет спустя он, мой друг Гейоме, совершил рекордные перелеты с почтой над Кордильерами и Южной Атлантикой. А в тот вечер, сидя под лампой, освещавшей его рубашку, скрещенные руки и улыбку, от которой я сразу воспрянул духом, он сказал просто «Неприятности у тебя будут. Гроза, туман, снег. Без этого не обойдешься. А ты рассуждай так. Летали же другие. Они через это прошли, значит, и я могу». Я все-таки развернул свою карту и попросил его просмотреть со мною маршрут. Наклонился над освещенной картой, оперся о плечо друга и вновь почувствовал себя спокойно и уверенно, как в школьные годы. Странный то был урок географии. Гийоме не преподносил мне сведения об Испании. Он дарил мне ее дружбу. Он не говорил о водных бассейнах, о численности населения и поголовье скота. Он говорил не о гуадисе, но о трех апельсиновых деревьях, что растут на краю поля неподалеку от Гуадиса. Берегись, отметь их на карте. Из того часа три дерева занимали на моей карте больше места, чем Сьерра-Невада. Он говорил не о лорке, но о маленькой ферме возле лорки, о жизни этой фермы, о ее хозяине и о хозяйке. И этот щита, затерявшаяся на земных просторах за тысячу с лишним километров от нас, безмерно вырастала в моих глазах. Их дом стоял на горном склоне, их окна светили издалека, словно звезды. Подобно смотрителям маяка, эти двое всегда готовы были помочь людям своим огнем. Так мы извлекали из обвения, из невообразимой дали мельчайшие подробности, о которых понятия не имеет ни один географ. Ведь географов занимает только Эбро, чьи воды утоляют жажду больших городов. Но им нет дела до ручейка, что прячется в траве западнее мутриля кормилец и поилец трех десятков полевых цветов. Берегись этого ручья, он портит поле. Нанеси его тоже на карту. О, я буду помнить про матрийскую змейку. Она выглядела так безобидно. Своим негромким журчанием она могла разве что убаюкать нескольких лягушек, но сама она спала в полглаза. Затаясь в траве за сотни и сотни километров отсюда, она подстерегала меня на краю спасительного поля. При первом удобном случае она бы меня превратила в сноп огня. Готов я был к встрече с дрочливыми баранами, которые всегда пасутся вон там на склоне холма, и того, гляди, бросятся на меня. Посмотришь, на лугу пусто, и вдруг, бац, прямо под колеса кидаются все 30 баранов. И я изумленно улыбался столь коварной угрозе. Так понемногу Испания на моей карте под лампой Гиоме становилась какой-то сказочной страной. Я отмечал крестиками посадочные площадки и опасные ловушки, отметил фермера на горе и ручеек на лугу, со всей точностью наносил на карту пастушку с тридцатью баранами, совсем как в песенке, пастушку, которой пренебрегают географы. Потом я простился с Гийоме, и мне захотелось немного пройтись, подышать морозным вечерним воздухом. Подняв воротник, я шагал среди ничего не подозревавших прохожих, молодой и летивой. Меня окружали незнакомые люди, и я гордился своей тайной. Они меня не знают, бедняги, а ведь на рассвете с грузом почты они доверят мне свои заботы и душевные порывы. В мои руки передадут свои надежды». И, уткнувшись в воротник, я ходил среди них как защитник и покровитель, а они ничего и ведать не ведали. До них не доходили и знаки, которые я ловил в ночи. Ведь если где-то зреет снежная буря, которая помешает мне в моем первом полете, от нее, возможно, зависит и моя жизнь. Одна за другой гаснут на небе звезды. Но что до этого прохожим? Я один понимал, что это значит». Перед боем мне посылали весть о расположении врага. А между тем эти сигналы, исполненные для меня такого значения, я получал после ярко освещенных витрин, где сверкали рождественские подарки. Казалось, в ту ночь там были выставлены на показ все земные богатства, и меня опьяняло горделивое сознание, что я от всего этого отказываюсь. Я воин, и мне грозит опасность, На что мне искристый хрусталь, украшение вечерних пиршеств, что мне абажуры и книги? Меня уже окутывали туманы, рейсовый пилот я уже вкусил от горького плода ночных полетов. В три часа меня разбудили. Я распахнул жалюзи, увидел, что на улице дождь и сосредоточенно истово оделся. Полчаса спустя я уже сидел, в чемоданчик, на блестящем мокром тротуаре и дожидался автобуса. Сколько товарищей до меня пережили в день посвящения такие же нескончаемые минуты, и у них вот так же сжималось сердце. Наконец он вывернулся из-за угла, этот допотопный, дребезжащий тарантас, и вслед за товарищами настал мой черед по праву занять место на тесной скамье между невыспавшимся таможенником и двумя или тремя чиновниками. В автобусе пахло затхлой и пыльной канцелярией, старой конторой, где как в болоте увязает человеческая жизнь. Через каждые пятьсот метров автобус останавливался и подбирал еще одного письмоводителя, еще одного таможенника или инспектора. Вновь прибывший здоровался, сонные пассажиры бормотали в ответ что-то невнятное, он с грехом пополам втискивался между ними. и тоже засыпал. Точно в каком-то унылом обозе трясло их на неровной тулузской мостовой, и поначалу рейсовый пилот был неотличим от всех этих канцелеристов Но мимо плыли уличные фонари, приближался аэродром, и старый тряский автобус становился всего лишь серым коконом, из которого человек выйдет преображенным. В жизни каждого товарища было такое утро. И он вот так же чувствовал, что в нем, в подчиненном, которого пока еще можно безнаказанно шпынять всякому инспектору, рождается тот, кто скоро будет в ответе за испанскую и африканскую почту. Тот, кто через три часа среди молний примет бой с драконом Аспиталета, а через четыре часа выйдет из этого боя победителем. И тогда он волен будет избрать любой путь, в обход, над морем, или на приступ напрямик через алкольский кряж. Он поспорит с грозой, и с горами, и с океаном. В жизни каждого товарища было такое утро, и он, затерянный в безликой и безымянной кучке людей под хмурым небом зимней Тулузы, вот так же чувствовал, как растет в нем властелин, который через пять часов оставит позади зиму и ветер, дожди и снега, и, уменьшив число оборотов, неторопливо спустится в лето. в залитой ослепительным солнцем Аликанте. Старого автобуса давно уже нет, но он и сейчас жив в моей памяти, жесткий, холодный и неуютный. Он был точно символ непременной подготовки к суровым радостям нашего ремесла. Все здесь было проникнуто строгой сдержанностью. Помню, три года спустя в этом же автобусе не было сказано и десятка слов, я узнал о гибели Ле одного из многих наших товарищей, туманным днем или туманной ночью, ушедших в отставку навеки. Была такая же рань, три часа ночи, и такая же сонная тишина, как вдруг наш начальник, неразличимый в полутьме, окликнул инспектора. Экрывент не приземлился ночью в Касабланке. «А?» — отозвался инспектор. Неожиданно вырванный из сна, он с усилием встряхнулся, стараясь показать свой ревностный интерес к службе. «А что, ему не удалось пройти? Повернул назад?» Из глубины автобуса ответили только «нет». Мы ждали, но не услышали больше ни слова. Тяжело падали секунды, и понемногу стало ясно, что после этого «нет», ничего больше и не будет сказано, что это «нет» жестокий и окончательный приговор. Лекривен не только не приземлился в Касабланке, он уже никогда и нигде не приземлится». Так в то утро на заре моего первого почтового рейса и я, как все мои товарищи по покорялся незыблемому порядку и смотрел в окно на блестевший под дождем асфальт, в котором отражались огни фонарей, и чувствовал, что не слишком уверен в себе. От ветра по лужам пробегала рябь, похожая на пальмовые ветви. «Да, не очень-то мне везет для первого рейса», — подумал я, и сказал инспектору, Погода как будто неважная. Инспектор устало покосился на окно. «Это еще ничего не значит», — проворчал он, помедлив. «Как же тогда разобрать, плохая погода или хорошая?» Накануне вечером Гийоме одной своей улыбкой уничтожил все недобрые пророчества, которыми угнетали нас старики. Но тут они опять пришли мне на память. «Если пилот не изучил всю трассу на Зубок», да попадет в снежную бурю, одно могу сказать — жаль мне его, беднягу. Надо же им было поддержать свой авторитет. Вот они и качали головой, и мы смущенно поеживались под их соблизнующими взглядами, чувствуя себя жалкими простачками В самом деле, для многих из нас этот автобус оказался последним прибежищем. Сколько их было? Шестьдесят? Восемьдесят?» Всех их ненастным утром вез тот же молчаливый шофер. Я огляделся. В темноте светились огненные точки, каждое то загоралась, то меркло в такт раздумьям курильщика, убогие раздумья стареющих чиновников. Скольким из нас эти спутники заменили погребальный кортеж? Я прислушивался к разговорам вполголоса Говорили о болезнях, о деньгах, поверяли друг другу скучные домашние заботы, За всем этим вставали стены унылой тюрьмы, куда заточили себя эти люди. И вдруг я увидел лик судьбы. «Старый чиновник, сосед мой по автобусу, никто никогда не помог тебе спастись бегством, и не твоя в том вина. Ты построил себе тихий мирок, замуровал наглухо все выходы к свету, как делают термиты Ты свернулся клубком». Укрылся в своем обывательском благополучии, в костных привычках, в затхлом провинциальном укладе. Ты воздвиг этот убогий оплот и спрятался от ветра, от морского прибоя и звезд. Ты не желаешь утруждать себя великими задачами. Тебе и так немалого труда стоит забыть, что ты человек. Нет, ты не житель планеты, несущийся в пространстве. Ты не задаешься вопросами, на которые нет ответа. Ты просто-напросто обыватель города Тулузы. Никто вовремя не схватил тебя и не удержал, а теперь уже слишком поздно. Глина, из которой ты слеплен, высохла и затвердела, и уже ничто на свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта или поэта или астронома, который, быть может, жил в тебе когда-то. Я уже не в обиде на дождь, что хлещет в окна, Колдовская сила моего ремесла открывает передо мною иной мир. Через каких-нибудь два часа я буду сражаться с черными драконами и с горными хребтами, увенчанными гривой синих молний, и с наступлением ночи, вырвавшись на свободу, проложу свой путь к звездам. Так совершилось наше боевое крещение, и мы начинали работать на линии. Чаще всего рейсы проходили гладко. Невозмутимо, как опытные водолазы, погружались мы вглубь наших владений. Сегодня они перестали быть неизведанной стихией. Летчик, бортмеханик и радист уже не пускаются в путь на удачу. Самолет для них — лаборатория. Они повинуются не скользящему под крылом ландшафту, а дрожи стрелок. За стенками кабины тонут во мраке горы, но это уже не горы — Это незримые силы, чье приближение надо рассчитать. Радист при свете лампы старательно записывает цифры, механик делает пометки на карте, и если горы снизят в сторону, если вершины, которые пилотными безмолвно развернулись прямо перед ним, точно вражеская армия в засаде, он попросту выправляет курс. И на земле дежурные радисты, прислушиваясь к голосу товарища, Все разом старательно записывают. 0 часов сорок минут. Курс 230 На борту все благополучно. Так странствует в наши дни экипаж воздушного корабля. Он и не замечает, что движется. Словно ночью в море, он далек от каких-либо ориентиров. Но моторы заполняют все непрерывной дрожью, и от этого кабина уже не просто освещенная комнатка. И время идет. И за всеми этими циферблатами, радиолампами, стрелками действует некая незримая алхимия. Секунда за секундой таинственные жесты, приглушенные слова, сосредоточенное внимание готовят чудо. И в урочный час пилот может уверенно выглянуть наружу. Из небытия рождается золото, оно сверкает посадочными огнями. И все же с каждым из нас случалось так. В рейсе в двух часах от аэродрома задумаешься, и вдруг ощутишь такое одиночество, такую оторванность от всего на свете, каких не испытывал бы и в самом сердце Индии. И, кажется, уже не будет возврата. Так было с Мермозом, когда он впервые пересек на гидроплане Южную Атлантику и под вечер приблизился к Пот-Онуар. С каждой минутой перед ним все теснее сходились хвосты ураганов, словно на глазах воздвигали стену. Потом опустилась ночь и скрыла эти приготовления. А часом позже он вывернулся из-под облаков и очутился в заколдованном царстве. Перед ним вздымались смерчи. Они казались неподвижными, черные колонны невиданного храма. Вверху они расширялись, поддерживая низкий мрачный свод бури. Но через проломы в своде падали широкие полосы света, и полная луна сияла меж колонн, отражаясь в холодных плитах вод. И Мермос пробирался через эти руины, куда не вступала больше ни одна душа, скользил по лунным протокам, среди бакенов света, метивших извилистый фарватер, огибал гигантские гремучие колонны, вставшего дыбом океана. Четыре часа шел он к выходу из храма. Это грозное величие ошеломляло, И лишь когда под Онуар остался позади, Мермоз вдруг понял, что даже не успел испугаться. Мне тоже помнятся такие часы, когда покидаешь пределы реального мира. В ту ночь все радиопилинги, посланные с аэродромов Сахары, невероятно искажались и совсем сбили меня и моего радиста Нэри с толку. Неожиданно сквозь просвет в тумане под нами блеснула вода, и я круто повернул к берегу, Но невозможно было понять, далеко ли мы ушли над морем. Как знать, доберемся ли мы теперь до берега? Может, не хватить горючего. И даже если доберемся, надо еще найти посадочную площадку. А между тем луна уже заходила. Все труднее становилось производить измерение сноса, и мы, уже оглохшие, постепенно слепли. Луна угасала в тумане, словно тлеющий уголь в сугробе. Небо над нами... Тоже затягивалось облачной пеленой, и мы плыли между облаками и туманом в тусклой мертвой пустоте. Аэродромы, которые откликались на наш зов, не могли определить, где мы находимся. «Пеленг дать не можем», «Пеленг дать не можем», — повторяли они, потому что наш голос доносился до них отовсюду и ниоткуда. И вдруг, когда мы уже отчаялись, впереди слева на горизонте сверкнула огненная точка. Я неистово обрадовался. Нэри наклонился ко мне, и я услышал, он поет. «Конечно же, это аэродром!» «Конечно же, маяк!» Ведь больше здесь нечему светить. По ночам вся огромная Сахара погружается во тьму. Вся она словно вымирает. Но огонек померцал немного и угас. То была заходящая звезда. Всего на несколько минут проглянула она над горизонтом, между облаками и пеленой тумана, И на нее там мы взяли курс. А потом перед нами вставали еще и еще огни. И мы со смутной надеждой брали курс на каждый новый огонек. И если он не угасал сразу, мы подвергали его испытанию. «Видим, огонь!» — передавал Нри аэродрому в Сиснеросе. «Трижды погасите и зажгите маяк». Сиснерос гасил и вновь зажигал свой маяк, но не мигал жестокий свет, за которым мы жадно следили. Неподкупная звезда. И хоть горючее все убывало, мы каждый раз попадались на золотой крючок. Уж теперь ты впереди настоящий маяк. Уж теперь-то это аэродром и жизнь. И опять мы меняли звезду. Вот тогда мы почувствовали, что заблудились в пространстве, среди сотен недосягаемых планет. И кто знает, как отыскать ту настоящую, ту единственную нашу планету, на которой остались знакомые поля, и леса, и любимый дом, и всех, кто нам дорог. Единственная планета. Я вам расскажу, какая мне тогда привиделась картина, хотя, быть может, вы сочтете это ребячеством. Но ведь и в минуту опасности остаешься человеком со всеми человеческими заботами, и я был голоден и хотел пить. «Если только доберемся до Сеснероса», — думал я, — Там наполним баки горючим и снова в путь. И вот рано поутру мы в Касабланке. Дело сделано. Мы с Нари отправимся в город. Иные маленькие бестроны в рассвете уже открыты. Мы усядимся за столик, нам подадут свежие подковки и кофе с молоком. И мы посмеемся над опасностями минувшей ночи. Мы с Нари примем утренние дары жизни. Так старой крестьянке трудно было бы ощутить Бога, не будь у нее яркого образка, наивной ладанки, четок. Чтобы мы услыхали, с нами надо говорить простым и понятным языком. Так радость жизни воплотилась для меня в первом глотке ароматного обжигающего напитка, в смеси кофе, молока и пшеницы, в этих узах, что соединяют нас с мирными пастбищами, с экзотическими плантациями и зрелыми нивами». со всей Землей. Среди великого множества звезд лишь одна наполнила этим душистым напитком чашу нашей утренней трапезы, чтобы стать нам ближе и понятнее. Но между нашим воздушным кораблем и той обитаемой планетой ширились неодолимые расстояния. Все богатства мира остались на крохотной песчинке, затерявшейся меж созвездий, и звездочетный Ри, пытаясь ее распознать, все еще напрасно заклинал светило. Вдруг он стукнул меня по плечу. За тумаком последовала записка. Я прочел. Все хорошо. Принимаю превосходное сообщение. С бьющимся сердцем я ждал, пока он допишет те несколько слов, которые нас спасут. И вот, наконец, этот дар небес у меня в руках. К нам обращалась Касабланка, откуда мы вылетели накануне вечером. Послание задержалось в пути, И неожиданно настигло нас за две тысячи километров, когда мы плутали где-то над морем между облаками и туманом. Исходило оно от государственного контролера аэропорта в Касабланке. В радиограмме говорилось «Господин де Сент-Экзюпери, я вынужден просить Париж наложить на вас взыскание. При вылете из Касабланки вы развернулись слишком близко к ангарам». «Да, правда, я развернулся слишком близко к ангарам. Правда и то, что этот человек отчитывал меня просто по долгу службы. И в конторе аэропорта я смиренно выслушал бы выговор. Но там, где он настиг нас, он был неуместен. Дико прозвучал он среди этих редких звезд в густом тумане над морем, которое дышало угрозой. Нам вручена была судьба почты и самолета, И наша собственная судьба. Нелегкая это была задача остаться в живых. А тут человек срывал на нас свою мелочную злость. Но мы, с цныри, ничуть не возмутились напротив, вдруг повеселели и даже возлековали. Он помог нам сделать открытие. Здесь мы сами себе хозяева. И так этот капрал не заметил по нашим нашивкам, что нас произвели в капитаны. Он прервал наши думы на полпути от Большой Медведицы к созвездию Стрельца, и стоило ли волноваться по мелочам, когда встревожить нас могло разве что предательство Луны? Долг планеты, с которой подал голос этот человек, прямой и единственный ее долг, был сообщить нам точные данные, чтобы мы могли рассчитать свой путь среди светил, и данные эти оказались неверны. А обо всем прочем ей бы пока помолчать, и Нерри пишет мне, чем валять дурака, лучше бы они нас куда-нибудь привели. Они — это означало все население земного шара, все народы с их парламентами и сенатами, с армиями, флотами и императорами. И перечитывая послание глупца, вздумавшего свалить с нами счеты, мы повернули на Меркурий». Спасла нас поразительная случайность. Уже не надеясь добраться до Сицнероса, я повернул под прямым углом к берегу и решил держаться этого курса, пока не сякнет горючее. Тогда, быть может, мы и не упадем в море. На беду мнимые маяки завлекли меня бог весть куда. И на беду, в лучшем случае, нам предстоит среди ночи нырнуть в густой туман, так что, скорее всего, мы разобьемся при посадке. Но у меня не оставалось выбора. Все было ясно. И я только невесело пожал плечами, когда Нерри сообщил мне новость, которая часом раньше могла нас спасти. Сиснерас пробует определить, где мы. Сиснерас передает, предположительно, 216. Сиснерас уже не молчал, зарывшись в темноту. Сиснерас пробуждался. Мы чувствовали, что он где-то слева. Но далеко ли до него? Мы с Нари наспех посовещались. Слишком поздно. Мы оба это понимали. Погонишься, здесь с Нарусом, и, пожалуй, вовсе до берега не дотянешь. И Нари радировал в ответ. Горючего осталось на час. Продолжаем курс 93. Между тем, один за другим просыпались аэродромы. В наш разговор вступали новые голоса, а Гагир, Касабланка, Дакар... И в каждом городе поднималась тревога. Радиостанция вызывала начальника аэропорта, тот наших товарищей. Понемногу все они собрались вокруг нас, словно у постели больного. Бесплодное сочувствие, но все же сочувствие. Напрасные советы, но сколько в них нежности. И вдруг издалека, за четыре тысячи километров, подала голос Тулуза, головной аэродром. Тулуза ворвалась к нам и без предисловий спросила — Индекс вашего самолета F, сейчас я уже не помню номер, да, тогда в вашем распоряжении горючего еще на два часа. У вашей машины нестандартный бак, курс на Cisneros. Так требования ремесла преображают и обогащают мир. Но для того, чтобы в привычных картинах летчику открылся новый смысл, ему вовсе не обязательно пережить подобные ночи. Однообразный вид за окном утомляет пассажира, но экипаж смотрит другими глазами. Вон та гряда облаков, встающие на горизонте, для летчиков не декорация. Она бросит вызов его мускулам и задаст нелегкие задачи. И он уже принимает ее в расчет, измеряет и оценивает. Они говорят на одном языке. А вот высится гора. До нее еще далеко. Чем она его встретит? При свете Луны она послужит неплохим ориентиром, но если летишь вслепую, уклоняясь в сторону, с трудом исправляешь курс и не знаешь точно, где находишься, тогда эта горная вершина обернется взрывчаткой, наполнит угрозой всю ночь, как одна единственная мина, игрушка подводных течений, отравляет все море. Иным видится пилоту и океан. Для пассажиров буря остается невидимкой. С высоты незаметно, как вздымаются валы, и залпы водяных брызг кажутся неподвижными. Лишь белеют внизу широко распластанные пальмовые ветви, зубчатые, рассеченные прожилками и словно заиндивелые. Но пилот понимает, что здесь на воду не сядешь. Эти пальмы для него как огромные ядовитые цветы. И даже если рейс выдался удачный, На своем отрезке трассы пилот не просто зритель. Он не восхищается красками земли и неба, следами ветра на море, позолотой закатных облаков. Он их обдумывает. Точно крестьянин, который, обходя свое поле, по тысяче примет узнает, ждать ли ранней весны, не грянут ли заморозки, будет ли дождь, и пилот тоже предвидит по приметам близкий снегопад, туман или ясную погожую ночь. Поначалу казалось, самолет отдаляет человека от природы, но нет, еще повелительней становятся ее законы. Грозовое небо вызывает пилота на суд стихий, и одинокий он отстаивает свой груз в споре с тремя изначальными божествами — с горами, морем и бурей.